Глава 32. Нечаянная встреча. Сегодня за Рубино пришла весточка от городского адвоката. В Зарайске наконец появился владелец сыромятниковского завода, некий Семён Ажугин. Имеет намерение продать пустующие помещения с молотка, но можно договориться о предварительной встрече, внести крупный залог. и решить дело без большой огласки. Будто бы господин Ажогин, будучи в преклонных летах, спешит получить барыш, дабы завестись усадьбой в Подмосковье, изрядно помотался, поистратился по заграничным курортам, намерен на родной земле век доживать. От этих новостей Илья заметался по избе, тотчас собрался в поездку. И я, конечно же, настроилась ехать с ним, превольно деревенское житье, на всём готовом. Однако хочется снова побывать в Зарайске, а там уж недолго и до Москвы задержался мой отпуск. В имение Перекатово, наверное, вовсе не попаду. Простились мы душевно с Василисой Андреевной, нагрузили съестным гостинцем и тронулись в путь. Вижу, Илья уже мысленно деньги считает. беспокоится, вдруг какой богач зовёт, перехватит и зарта вынет лакомый кусок. 400.000, не шутка. Как бы старый хрыч согласился рассрочку дать. Мне же ещё производство запускать, новое оборудование закупить, старое отремонтировать и наладить, завести сырьё, опытным мастерам выдать аванс. Это ж сколько хлопот пройдёт. до первой партии стоищего фарфора. Не переживай, справимся, утешала я. Мнеловко мне тебя брать в партнёры, после раздумий заключил Илья. Дела любят трезвый расчёт и холодное сердце, а у нас нынче страсти кипят. замолчал, стиснул мою руку в своей жаркой и твёрдой ладони. У нас будет общее предприятие. Уверенно подсказала я: "Или тебя смущает, что я длинноволоса и юбки ношу? Так в управление заводом лесть не собираюсь. Ты станешь хозяином, вот и руководи. Я только помогу финансами на первое время. А если расчёты мои с ошибкой и завод нам в убыток станет?" свястящим шёпотом спросил Зарубин. "Вижу, майтся человек. а у меня почему-то на душе спокойно и весело. «Кто не рискует, — говорю, — тот не пьет сейлонский чай из фарфоровой кружки, не закусывает бутербродами с черной икрой. Ты же хотел на другой социальный уровень перейти, из удачливых лавочников стать крепким промышленником. Прочь сомнения, волю в кулак, четкий план на стол и за работу». Наверное, не впопад, сказала. За Рубинсом мрачными очиями сверкнул и нахмурился. Привык я на свою голову рисковать, но в крайнем случае с банком свежилось, так один в долговую яму сяду, себя за собой тянуть не годится. А я же тебе не последнее отдаю. Не заладится с заводом, можно открыть пекарню или устроить на базе вашей Красногорской усадьбы мини-курорт. в случае с одной ванной. Я кое-что понимаю в рекламе, главное красиво растрезвонить об услугах. Преободрила Илью, как смогла, и сама вдохновилась новыми идеями. В Зарайске мы остановились у доброго знакомого Никиты Кузьмеча. До полуночи в гостиной его дома звучал рояль, извинели бокалы. По просьбе хозяина я даже пела немножко. А как по комнатам разошлись, за Рубин прокрался ко мне в потёмках, выркавали и утешали друг друга, почти до рассвета, уснули в обнимку. Так что в банк на встречу со старым капиталистом приехали немного помятые, но полные сияющих надежд. Смотрю, адвокаты у кабинета на цыпочках ходят, лица растерянные. Оказалось, старик Ажогин сегодня не в духе. Цену на завод поднимает на пятьдесят тысяч. О рассрочках и слышать не хочет. Уже двум покупателям с утра отказал. Зарубин с досады зубами скрипит. Ринулся на переговоры, как волк через егерские флажки. Но я остановила. Вместе пойдем. Посмотрю, что за фрукт переспилый. Начну беседу издалека. Не лезь в мужской разговор. Сорвешь сделку. «Это тебе не торт и печь, не по сцене разгуливать. Я же просто хочу помочь». Высокомерный тон меня слегка задел, а потом рассудила, что Илья прав. Сыромятинский фарфор – его давняя мечта. Вот и пусть добивается. Зачем я прыгаю вокруг, да преданно заглядываю в глаза? Мама, например, всегда считала, что роль женщины – создать уют. А в мужскую работу вникать не обязательно, лишь бы её результата хватало на комфортную жизнь семьи. Но я ведь так не могу, мне до всего есть дело. Когда спустя пять минут переговоров Илья выскочил из кабинета под ехидный старческий смешок, я рванулась навстречу. «Ну что?» «Комедию ломает, леша его дери! Либо пятьсот тысяч на стол...» Либо по частям, сыхая земля за отдельную плату, железо на лом, склады в аренду. Не видать мне завод при таком раскладе, нечего и загадывать боли. Подожди. Да чего ещё ждать? Зарубин взмахнул сжатыми кулаками. Нечто не вижу. Куражится старый чёрт. Нарочно с каждым купцом отдельную беседу имеет. Раздразнит, распалит, заманит. После устроит аукцион. Но это уже без меня. Столько ни на скребу. Так можно и последней лавки лишиться. Будешь меня голого любить? То-то. Куда? Алена, стой, не ходи. Но меня было не удержать. Очень хотела посмотреть на ловкого старого чёрта. Прямо спросить. Сколько ему надо живых денег, чтобы согласился продать за Рубинскую мечту? Я у Илюши в долгу, он меня от разбойников спас, на лечебные источники возил, с умницей Василисой познакомил, сладко целовал по ночам. Разве пожалею для такого человека 2 сотни тысяч из своих капиталов на доброе дело? Но с порога путь мне преградил невысокий крепкий паренёк, бандитской наружности. Он момента, сеньора, с малиновые волосы курчавятся во все стороны, глазищи блестят, как спелый чернослив, штаны широкие держатся на подтяжках, жилетка кожаная распахнута, туфли лакированные с квадратным носом. Ну чудо в перьях. Неужели телохранитель Ожогина? смотрит сердито, белые зубы скалит, лапочет на чужом языке и какие-то замысловатые жесты мне показывает. А рукава белой рубашки, вызывающе закатаны до локтей, демонстрируя смогулые мускулы. Напугать хочет? Я в долгу не осталась. Сицилия, спрашиваю строго. Сардиния, Тоскана или Пьемонт? Ламбардия. Запинка и ответила настранец и кинул быстрый взгляд на хозяина за спиной. Дальше-то, мол, чего? Я немножко приободрилась и чтобы разрядить обстановку, вслух припомнила песенку из формулы любви. Mare bella donna, e un bel canzone. Дальше мои познания итальянского языка угасли, и я обратилась к владельцу сыромятниковского завода. Господин Ажогин, уймите вашего охранника и позвольте вам пару слов сказать наедине. Старик оторвал седую голову от бумаг, поднялся из-за стола. Мы с вами, кажется, встречались, барышня. Голос ваш мне знаком. Как вас величать? Ох, деда, ты, прошептала я, хватаясь за грудь. Глазам не верю. Неужели нашла? Хотела к нему подбежать, настырный иностранец смешает, растопырил мускулы свои на пол кабинета. Да отстаньте уже, это мой дедушка. Наконец тот соизволил опомниться, тоненько приказал: "Антоша, пусти её и сам выйди за дверь. Так он по-русски понимает". А чего кочевражился, задыхаясь от волнения, спрашиваю я: для престижу и авторитета. Вот ты какая стала, Алёна. Но как же ты здесь? Откуда? Дед натянуто улыбался и щурился в змокшие глаза. Я обняла его, попискивая от счастья. Сколько лет прошло, и ведь почти не изменился. А бабушки больше нет, грустно докладываю. Как же Осторожно гладит меня по спине, а сам будто деревянный, все слова растерял, реакция заторможена. Целую его щеку морщинистую. Претензии, конечно, потом, намеренно держать крепче, а то как бы опять не сбежал. Ничего, ничего. Теперь уж мы наговоримся. Но в разгар нашей нежной встречи раздался у дверей громовой бас Зарубина. Алёна Дмитриевна, это как же понимать? Это что же за представление вы устроили? Ну хоть разорвись. И деда выпустить страшно, и Илье надо аккуратно ситуацию объяснить, а у меня сердце колотится и дыхание перехватывает. Я его нашла, дедушку своего, Третьякова Егора. Тут непредвиденное случилось. Драгоценный мой родич вдруг начал вырываться и протестовать. Простите сударыня, дрожащим от волнения голосом заявил дед. Вы ошиблись. Я Семён Егорыч Ожогин, на медне прибыл из Бадена. Да что такое? чуть не плачу я. Не бойся, пожалуйста, Илье можно доверять. Он мой друг. Он хочет завод купить. Ростите с ударыня, завод я продавать передумал, малую цену дают. Упёрся дед, нервно тряся, подстриженной белой бородкой. Я разamкнула руки на его дряблой шее и в изумлении отошла на два шага назад, заговорила примирительно: "Ты только не нервничай, водички попей, никто тебя не торопит, всё обдумаем, не спеша". Самое главное живой и здоровый, и в своём уме, кажется. Об Егоре себя не дам. Зарубин грохнул по столу кулаком. Это болото со старыми стенами больше 3000 не стоит. А что до вас, Алёна Дмитриевна, не ожидал такого странного манёвра. Ух, и актриса. А ведь поверил почти. Так ты этому лешему письма строчила по утрам, ему встречу назначала? Илья взмолилась я, холодея от негодования и обиды. В чём ты меня подозреваешь? Я деда нашла. А может, старого? Взревел Зарубин, багровея лицом от гнева. Нехорошее слово сказал, грубое, фольклорное, из мужицкого лексикона. Нет, конечно, при других обстоятельствах и в другом тоне оно бы даже пикантно звучало, но сейчас я была до крайности возмущена. Очень хотелось симметрично ответить, например, прямым текстом задать Зарубину вектор движения куда-то подальше. Еле сдержалась. В горле комок, слёзы душат, но скандалить не стала. Зря ты ругаешься, Илья. «Перед тобой ни в чём не виновата!» Искренне пыталась помочь, как умею. «Стариков облизывать ты умеешь! Это я сейчас видел!» «Дедушка, скажи ты ему!» В ужасе прошептала я. «Тьфу!» – плюнул Зарубин. И на прощание так брякнул дверью, что и звёздка посыпалась со стены. «Ноги меня не держали!» Я села на стол. И закрыла лицо руками. Только простонала жалобно. «Как вы меня подвели, Егор Семёныч!» Дед заохал, засуетился. Итальянца своего позвал. «Антоша! Антонио! Скорей открой окно, водички подай. Видишь, барыш неплохо!» «Как вы меня подвели! И маму, и бабушку! Совести у вас нет!» Повторила я. Чувствую, брякнул сидит на колене, вытирает моим подолом глаза, причитает: Шпион и кругом алёнка, нельзя мне под своим именем жить. Я пару больших афер провернул, за границы отсиделся, думал новую жизнь начать. Бог тебе мне послал, хоть одна родная душа рядом. Да мой, не хочешь вернуться? Тихо спросила я. А зачем? тихо ответил дед. Шурочку всё равно не вернёшь, ведь я её звал с собой. отказалась Шурочка. Так бабушка знала про тебя? недоверчиво спросила я. А как же? Сама отпустила. Про маму услышать не интересно. Как там Иринушка, замуж не вышла опять? вспохватился дед и, не дождавшись ответа, Взял со стола бокал, стал жадно глотать воду. «Справляемся потихоньку», – мрачно сказала я, глядя, как дергается кадык на худой жилистой шее. «Дом Вожогина продали вместе с твоей тайной избушкой. В марте я чудом попала сюда, познакомилась с Ольгой Карповной Липуновой, поисками твоими занялась, и теперь нахожусь на распутье». Как же мне вернуться назад? А, дедушка, не подскажешь? Дед Егор засопил носом, виноват и отвел глаза. Долгий нам предстоит разговор, долгий и непростой. Зарубин еще устроил безобразную сцену. Неужели из ревности? Решил, что я старого заводчика хочу соблазнить ради общей пользы? Глупость какая? Совсем меня Зарубин не понимает. И жалко его, и грустно. Можно ведь было по-людски поговорить. У обоих нервы не железные. Второй день на иголках, ночи без сна. Илюша, Илюша, что ты натворил? И как нам теперь общаться? Я первая уже не подойду.